Чет, нечет и почет. К ноябрю 1938 года у Луговского выходит очередная книга. Называется «Октябрьские стихи», содержание соответствующее. «Светлый гром Октябрьского парада раскрывает тайну бытия». Все как надо там, в этом сборнике. Сталин движет к югу эшелоны, Ворошилов бьет издалека, Ленин входит в зал белоколонный, И Дзержинский входит в ВЧК. Всех расставил по местам, никого не забыл. Эти входят, движут и бьют, А Троцкий уже вышел. В ту же осень выходит на экраны фильм Сергея Эйзенштейна Александр Невский. Одна из важнейших советских картин предвоенной поры. Вся страна слышит песню, сочиненную на стихи Владимира Луговского: "Вставайте, люди русские, на смертный бой, на грозный бой". Казалось бы, все устраивается. Все хорошо. Книжка, фильм, песня. Однако кое-что настораживает. В рецензиях на Александра Невского постоянно цитируют стихи Луговского, а имени автора не называют. В чем дело? Наконец, 5 ноября, за два дня до Великого Советского праздника, в газете «Правда» выходит разгромный фельетон Валентина Катаева «Вдохи и выдохи» на книгу Луговского. Катаев тогда вообще имел привычку «погромить». Злой был. Ладно бы Катаев, Но это же высший партийный орган, это же правда. И в правде пишут, неувядаемый образчик пошлости и политической безответственности. Луговского второй раз валит с ног. Да, он затравленный и задавленный в чем-то солгал, сочиняя свои октябрьские стихи. Но зачем об этом собрат по литературе прокричал на весь союз социалистических республик? И как ему жить теперь? Как ему писать? Как ему смотреть в глаза ученикам, которых он вчера погонял, и они беспрекословно слушались? Куда он поедет после такого фильетона? В какой Туркменистан? В какой Азербайджан? На него все будут смотреть, как на прокаженного». В это время Луговской привычно отсиживался, на этот раз в Крыму. У него, между прочим, происходил кипучий роман с женой репрессированного военачальника, фотокорреспонденткой Вероникой Саксаганской. В этом смысле наш поэт был рисковым парнем, если не сказать больше. И вот газета лежит возле кровати. Вероника и не знает, как на сложившуюся ситуацию смотреть. «Что? И этого теперь?» Луговской мечется. В прошлом году во время проработки Фадеев советовал ему уехать. «А в этот раз как быть?» «Когда он и так уже уехал?» «Утонуть?» Кое-как, собравшись с мыслями, Луговской снова пишет Фадееву. «Это ведь ему в том же 1938 году Луговской посвятил трогательные строки». Уезжает друг на пароходе, стародавний, закадычный друг, где сказано «Долго жили мы и не тужили, и тужили на веку своем, много чепухи говорили много счастья видели вдвоем». Письмо огромное, страниц на 10 Луговской выкладывает все, что накипело в последние годы. «Меня глубоко обидели». «В чем дело?» В неважных стихах октябрьской поэмы? Но ведь правда день за днем печатает вещи на гораздо более низком уровне. Я найду тебе в десятках стихов Сильвинского и Осеева строфы куда более неудачные, мягко выражаясь. В повышении качества? Но ведь нельзя одной рукой систематически понижать качество стихов, как это делает литературный отдел правды, а другой писать подобные...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 Фадеев отвечать не стал, может, и сам не знал ответа, хотя в данном случае ответить можно было бы просто. Советская власть хотела не только того, чтобы поэты перестроились. Она хотела, чтобы, перестроившись, поэты работали все так же хорошо, как до Перековки, чтобы стихи у них были, как у раннего Луговского, но про новое, про сейчас. В результате, Советская власть огорчалась, что перестраиваться то они перестраиваются, а работу делают все хуже и все хотела что-то подкрутить, подтянуть, подтесать у инженеров человеческих душ, чтобы они заискрили как следует. Прекрасный поэт пастернак жалуется луговской фадееву, которого в нашей печати, в политической печати смешивали с грязью, за два года не написал ничего нового. ни от чего не отказался, и вот он сохранил свои чистые одежды и снова поднят на щит. Значит, пытается понять Луговской, но что же все-таки это значит? Ты сам недавно сказал мне, что лучшая моя книга — страдания моих друзей, то есть книга, написанная до внутренней перестройки моей поэзии. Может быть, ни к чему было... Ломать копья?» Со мной поступили цинично и холодно. Мне этого не забыть. Это ли сталинское внимание к человеку? Из меня сделали обезьяну и вышвырнули вон. Воистину обидно. Душу отдал, лиру отдал. К тому же искренне по зову сердца. И что взамен? Я рад был бы... самой жестокой критики, клянусь всей своей честью поэта, клянусь именем Сталина, я погрустил бы, поежился, но понял бы все и в конце концов поблагодарил. Но выступление и правда перед Октябрьским праздником с таким фильетоном было нечто для меня унизительное, а все дальнейшее только усилило это чувство непонимания и стыда. Книг Луговской три года выпускать не будет. Иначе поймают твоей же собственной строчкой, как удавкой. Опять будут душить. К черту. Лучше переждать. Новый 1939 год Луговской встречает с Константином Паустовским и разномастной компанией. Бывший символист Георгий Чулков, писатель со странной несчастной судьбой, Крымский завсегдатый Николай Никандров в любимой Ялте. Он старался ездить туда каждый год, да не по разу. «Взрослые люди превратились в детей», — посмеивался Паустовский. Писатель Никандров выпросил у рыбаков барабульку, закопченную по-черноморски. Этих серебристо-коричневых рыбок Никандров связал за хвосты широкими веерами и в таком виде развесил на елке. Луговской заведовал елочными свечами. Он ездил за ними в Севастополь, долго не возвращался, и мы уже впали в уныние. Но за два часа до того, как надо было зажигать елку, по всему дому разнесся крик «Володя приехал!». Все ринулись в его комнату, и он, румяный от дорожного ветра, бережно вытащил из кармана маленькую картонную коробку с разноцветными витыми свечами. «Можно, — сказал он, — написать чудный рассказ, как я нашел эти свечи, на корабельной стороне. Клянусь тенью христиана Андерсена». Сам Паустовский раскрашивал гуашью флаги разных государств и позже признавался. «Если бы не Луговской, то ничего путного бы у меня не вышло». Он великолепно знал рисунки и цвета флагов всех государств, даже таких, как... карманная республика коста рика пили пели едва угомонились утром паустовский удивлялся луговской встал раньше всех и свежий чисто выбритый озабоченно растапливал камин луговской говорит ему после завтрака мы поедем в горы за долоссы я сговорился с одним отчаянным парнем шофером день короткий дорога головоломная. Обратно в ночь не поедем». Так оно и случилось. Мы ночевали в машине в лесу над пропастью. В нескольких шагах от нас, смутным белеющим морем, казалось облачное небо. Оно поднялось из пропасти и почему-то остановилось рядом с нами. Иногда облачный туман подходил к самой машине, ударялся о нее и взмывал кирпич. вершинам деревьев как бесшумный прибой заночевать в лесу над пропастью в крыму зимой в 1939 -м. готовое стихотворение мало луговскому пропасти было за последние времена но что-то потянуло еще раз быть может пытался себя заговорить таким образом Год начнем у самого обрыва, а дальше обрывов не будет. И угадал. 1 февраля 1939 года Луговской получает орден. То есть не он один. Массовый террор прекращается, и переживших нервные перегрузки литераторов награждают купно. К награде представляют сразу 172 инженеров человеческих душ. Все фамилии пропускают через ведомство Лаврентия Берии, оттуда сообщают, что имеют компрометирующие материалы на часть представленных к награде. На Толстого Алексея Николаевича, на асеева на Катаева, на Леонова, на Павленко, на Светлова, на Каменского и на Владимира Луговского. Сталин отодвинет эти папки. Хватит уже врагов народа. Никого из названных больше не тронут. Может, заодно вождь вспомнил, как Луговской за него неудачно тост поднимал? А может и нет. Там на встрече были другие, что поднимали удачно. Это их не спасло. Литераторов награждают тремя разными наградами, расставив по ранжиру. Одних орденом Ленина – Шолохова, Осеева, Фадеева, Катаева, Павленко, Тихонова – Вторых, орденом Трудового Красного Знамени, Всеволода Иванова, Леонова, Паустовского, Кирсанова. И, наконец, третьих, орденом Знак Почета, Каменского, Антокольского, Инвер, Луговского и, кстати, трех его уже дослужившихся до наград учеников, Алигер, Симонова и Долматовского. У последнего, стоит уточнить, Год назад, 28 марта 1938 года, был арестован отец, член Московской коллегии адвокатов, доцент Московского юридического института, профессор Арон Моисеевич Далматовский. С молодым поэтом Далматовским многие прекратили общение тогда и обходили его стороной, но не дядя Володя. Тот вел себя ровно противоположным образом. Теперь обрадованные Далматовский и Луговской искренне убеждены, что отныне они на хорошем счету. Пусть и не на самом лучшем, Тихонова и Кирсанова оценили выше, но что скрывать, Луговской все равно счастлив. Счастье это было огромным, шумным. Орденоносцы узнавали о своем награждении из свежей правды и шли с шампанским из дома в дом, как уже пару лет не ходили». Господи, весь этот кошмар минувших двух лет закончился? А то, что знак почета, а не орден Ленина, так тут, в конце концов, грех жаловаться. Помнится, Бухарин называл его в одном ряду с Борисом Корниловым и Павлом Васильевым, и где они теперь? И Корнилов, и Васильев, и сам Бухарин. А Луговскому звонят из Кремля и говорят «Спасибо вам, товарищ Луговской!» «За вашу молодежь!» Так оценивают его литинститутовскую поросль. А 7 февраля он идет к Спасской башне и оттуда в Кремль, где ему вручает орден сам дедушка Калинин, и он снова пьет шампанское на банкете, запивает водкой и косится на первую в его жизни и очень весомую государственную награду. Фадеев подмигивает». «Я же тебе говорил, Володя, я же тебе говорил, что все исправится!» Луговской обнимается с учениками. «Что, деточки, доросли до учителя?» Обыденный кошмар той эпохи в том, что 20 февраля 1939 года, меньше чем через две недели после получения сыном ордена, Арон Моисеевич Долматовский был расстрелян. О чем сына тогда, естественно, не уведомили. Ранней весной Луговской снова уезжает в Крым. Теперь уже не прячется. Теперь заслужил. «Мы ехали из Ялты в Севастополь», — вспоминает Паустовский. «Сумерки застали нас около Байдарских ворот. Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно угоревшие, как сквозь сон. Когда мы спускались с гор по северному склону, Луговской показал мне на небо. Я увидел в самом зените на немыслимой высоте, должно быть за пределами земной атмосферы, какую-то серебристую рябь и тончайшие белое перья. Они играли пульсирующим, нежнейшим светом. Это загадочно светящиеся облака». сказал Луговской. Они сложены из кристаллов азота и похожи на оперение исполинской птицы. Говорят, что они приносят счастье. Оттуда перебрались на катере с матросами в Севастополь. Луговской сел на старый адмиралтейский якорь, валявшийся на берегу возле одинокого пристанского фонаря, пишет Паустовский. Тихо запел. Он пел для себя. Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, отошли уже довольно далеко. Они услышали голос Луговского и остановились. Потом медленно и осторожно вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помешать прямо на землю, обхватив руками колени. Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте, и томился не в силах рассказать о горечи любви, обреченной на вечную муку. Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам, «Какой человек удивительный! Кто же это может быть?» «Похоже, певец!» — ответила с темноты неуверенный голос.